Когда они проснулись, за дверцей сушил, с небес низвергались реки. Дождь лил такой, что даже соседних домов было не видать, а уж ветер дул. В избу обережники ввалились мокрые и замёрзшие. «Оф, погодка!» — Лисана стряхнула воду с коротких волос. «Чую, пока не утихнет, к неруну идти, дело зряшное. А ты, стоя на чего такая нарядная?» Только сейчас девушка заметила, что сестра уж очень разоделась. вышитая рубаха, венчик тканой бусы. «Так Сватов она ждет!» — не выдержал Руська. «Чуть свет хотела к воротам бежать встречать. И ведь вымокнуть не боится. А как за водой сходить, так ей ноги промочить страшно». «Молчи, сопля!» — огрызнулась зардевшаяся стежка. «Никого я не жду». «Сватов встречать с кумахой на губах, конечно, не дело». — хмыкнул Тамир, взял ведро и вышел. — Что ж ты, мама, не сказала, что вы ее сговорили? — с обидой спросила Лисана. — В хороший хоть рот отдаете? — За младшего Нерунова, — с гордостью ответил вошедшей с дров отец. — Загоряешь, что ли? — Так он же по весне с Баряновой дочкой миловался, — удивилась старшая. — Разладилась у них, — развела руками Млада. — Ах, разладилась, — протянула Лисана. Еще бы У нее с Мерутой тоже любовь не задалась. А теперь и братец его оказался верхоглядом. Чего же ожидать-то? Оно и понятно, семья-обережница получше семьи Шорника будет. От таких родовичей морду не воротят. Стежка покраснела, потупила очи. Эх, и красивая. Ну, горяй, не дай тебе, хранители, девку обидеть. Про себя Лисана подумала, что случись такое, шкуру с дурака спустит». А дождь хлестал по крыше. Он хлестал весь день, всю ночь. А потом и все утро, а затем снова весь день и всю ночь. Леса на стамиром, коротая непогоди, целыми днями спали и ждали, когда можно будет хоть нос показать за околицу. Увы. Земля уже не впитывала влагу, раскисла, покрылась глубокими лужами. И стало ясно, что солнца не ждать ни завтра, ни послезавтра. Разверзлись хляби небесные, ливни сменились нудной моросью, пускаться в путь по такой погоде было немыслимо, обережники пытались занять себя хоть чем-то, но что делать, сидя в избе? Лисана уже и к Неруну сходила, потолковала с ним о делах весе, о том, как подать и собирают, доповедут да поведут ли обоз по санному пути. Спрашивала проходящих, не донимали ли, не воровали людей. Наказывала буди кто покусанный из лесу воротится чтобы сразу запирали, да посылали за колдуном. Староста слушал, кивал и больше уже не видел в деловитой угрёмой девке бывшей невесты старшего сына. Всё позабылось. Мерута на глаза Лисане ни разу не попался, а вот, горяя, она увидела. И подивилась снова тому, как вытянулся давишний мальчишка, каким ладным парнем стал. А он глядел на гостью открыто и прямо. Пожалуй, понятно, отчего стояна покой потеряла. Жених загляденье, стройный, как тополь, и лицом вышел. Меньшие дети, хоть и балованные, так и нравом ведь мягче старших. А клятый дождь все лил и лил.